Голова девятая, Айна и К Ксавьену первый раз приходилось выступать в роли учителя. Видя, как мальчик выполняет его поручение, он был будто зачарован и с энтузиазмом продолжал говорить. Большинству людей требовался год, чтобы достигнуть первой ступени нефритовой частоты, однако затем начинается самое сложное. Нормальному человеку нужно около пяти лет, чтобы дойти до второй ступени, третья ступень будто граница. Отделяет сильных от слабых. Если человек неспособный, то вторая ступень – это предел для него. Более опытным людям может потребоваться 50-60 лет. Дан Сайон слушал с открытым ртом, к Савин улыбнулся и продолжил. Главный смысл использования чистой сущности становился ясен именно на третьей ступени. Последующее обучение зависело лишь от собственных качеств. Мастер с высокими способностями мог помочь сам себе, основываясь на личном опыте. Ученики могут обучаться только кривыми путями. Это понятие может означать больше ста лет. Когда нефритовая частота достигает первой ступени, это означает, что ученики освоили основные принципы. Тогда они могут заниматься различными видами магии, заниматься своим эспером. Появление эсперов – долгая история. Мифы и легенды гласят о том, что боги бросают свои собственные вещи, которые имеют несравненную силу. В человеческом мире их также можно развивать, Кто-то может лететь со скоростью молнии, а кто-то способен сотрясать небо и землю, разрушать горы и реки. Существуют довольно странные материалы для Эспера, одно лишь остается неизменным. Материал, из которого он состоит, влияет на его силу. Если, например, использовать простую железо для использования громового лезвия, то и мечий владелец превратятся в пепел раньше, чем смогут нанести удар. У Айны по большому счету нет противников. Так как мастер нефритового листа нашел древний меч убийцы богов в лунной пещере. Этим оружием восхищаются все. Большинство людей даже пытались сравнить его со своим Эспером. Тысячи лет спустя многие люди стали фехтовальщиками, а этот меч стал священным для послушников. В этом деле у тянь Болиса ко всему особое отношение. В свое время он сам создал меч Эспер Дух Пламени, который и по сей день является одним из самых знаменитых войны. Однако он не поощряет практику с мечами среди своих учеников. Помимо этого, он часто призывает своих учеников пытаться создавать различные эсперы, что вызывает немало критики Вайна. Из всех учеников Пика Бамбука Ксавьон поддерживает самый высокий уровень. Ему удалось достичь пятой степени нефритовой частоты, после чего следует Даджи, который достиг четвёртой ступени. А Джен Дали, самый мудрый из учеников, он способен нагнать упущенное, даже если начал учиться поздно. Остальные ученики оставались на третьей ступени нефритовой частоты. Но Лин Эр была невероятно умна родители много занимались ее воспитанием, когда она была еще ребенком. Хотя она начала выполнять домашнюю работу в 10 лет, чистую сущность она изучает гораздо дольше. В свои 13 она достигла четвертой ступени нефритовой частоты и может использовать Эспер ставший легендой войны. Сурин подарила дочери душу Феникса, чтобы та смогла самостоятельно защищаться. «Старшая сестра такая умная!» — воскликнул Дан Сайон. «Да, младший брат, очень умная и очень талантливая. Когда хозяин жены научит ей ещё чему-то, она поймёт, что талантливее всех нас. Она ещё молода, поэтому не занимается достаточно. Это всего лишь вопрос времени. Когда-нибудь она сможет опередить нас. Весь пик бамбука возлагает на неё свои надежды». В его глазах читалось, что он так же надеется на Лен-Эр, как и остальные. Тогда Ксавьян сказал Дан Сайону, на что стоит обратить внимание в процессе использования заклинания. «Младший брат», — серьезно сказал он, — «я должен сказать тебе одну вещь. Культивация в нашей школе продвигается довольно медленно, нужно твердо стоять на ногах. Берегить жадности, будешь ты успешным или нет, изначально предписано судьбой. Злые ретики, практикующие Малеус, никогда не удовлетворены, их изводят ужасные желания, они бедные и жалкие». «Будь осторожен». Дансион испугался, но торопливо ответил. «Хорошо, старший брат. Я понимаю». «Этого должно быть достаточно». К кивнул и встал. «Пещера Таэдзы находится на внутренней горе, только ученики с третьей ступени нефритовой частоты могут пойти на практику туда. До этого ты можешь заниматься в своей комнате, здесь гораздо спокойней. К тому же мастер и госпожа не смогут найти тебя здесь, поэтому старайся». «Спасибо, старший брат!» Он тоже встал и улыбнулся. Ксавьон похлопал его по голове и вышел из комнаты. После того, как Ксавьон ушел, мальчик вернулся в свою комнату и закрыл дверь. Он был взволнован, даже не чувствовалась усталость от рубки бамбука. Дан Сайон глубоко вздохнул, успокоился, медленно подошел к кровати. Он принял позу, которую его научил Ксавьон, закрыл глаза и начал медитировать. Он вспомнил заклинание первой ступени нефритовой частоты, подготовился к практике, как вдруг его сердце начало думать о другом. «Что-то не так!» — сказал он, открыв глаза. Заклинание первой ступени состоит лишь из слов получения энергии, на которых и нужно сосредоточиться. Когда человек медитирует, ум должен быть открытым. Все неприятности отброшены, он получает энергию духа неба и земли. После этого человек мог почувствовать связь с миром, Изменения неба и земли. Если удавалось починить себе дух и медитировать 36 раз подряд, канал в теле становился постоянным, и человек мог перейти на более высокую ступень. Такой способ был частью даосизма в течение многих тысяч лет. В нем не должно быть никакой ошибки, но в тот момент в голове мальчика словно бушевал сильный шторм. Все, что он узнал сегодня, было противоположно склинанию, которому научил его монах Пуджи. В ночь перед разрушением деревни Травников, когда Пуджи учил его заклинанию, он ясно сказал ему отрезать все связи с внешним миром. Такое понимание истины больше известно как «Форма здесь только пустота. Пустота только форма. Форма есть не что иное, как пустота. Пустота является ничем иным, как формой. Чувства, мысли, мнения, сознание здесь пусты. Все это первичная пустота. Такими не рождаются, не умирают». Они окрашенные или чистые, они не растут и не уменьшаются, поэтому в пустоте нет формы, нет чувства, нет мысли и мнения, нет сознания, глаз, ушей, носа, языка, тела, ума. Нет цветов, звуков, запахов, вкусов и сезания, нет невежества и всего, что касается невежества. Нет увидания смерти, нет конца. Ты можешь ли причинить боль, или прекратить ее? Достижение тоже есть пустота. Конечно, в этом был глубокий смысл, но Дан Сайон понимал, что не может разобраться. Два заклинания, которые полностью отличаются друг от друга, он совершенно запутался, не зная, что делать. На самом деле он не знал, что чистая сущность является основным заклинанием Айна. Но Пуджи научил его заклинанию, которое является основным заклинанием скай- «Глубокая мудрость». Два воплощения, которые практикуются в двух различных способах, и у каждого своя идея. Ская и Айна имеют долгую историю, но никогда не встречаются вместе, так как их знания основаны на разных идеях. Малеус, например, основывается на Дао, также известном как «из Дао приходит один, из одного приходят два, из двух – три, а от трёх возникают десятки тысяч вещей». Все вещи, как и Ян, сочетание пары таких вещей поддерживает идеальную гармонию. Даосская мифология гласит «изначальный хранитель неба» Хранитель драгоценного духа и хранитель небесной морали – нефритовая чистота, высшая чистота и великая чистота. Уровни названы в честь великих последователей доосизма. Основная мысль Скайи гласит все, что происходит, является ответом сердца». «Пойми себя, сначала сосредоточься». «Пойми себя нерожденным и не мёртвым». «Пойми себя таким, какой есть». «Пойми, что можешь породить все. Заклинания о Скайе основываются на понимании себя, то, что внутри может отражать истину. «Одна мудрость может родить 84 тысячи разумов», — Голосит она. Буддисты и даосы не сходятся во мнениях и совершенно противоположны на практике. Они хранили свои секреты очень тщательно, и в течение тысяч лет никто не знал об этом. Теперь младший ученик Дансайон на пике бамбука войны имел из-за этого головную боль. Кто из них прав? Он спрыгнул с кровати и начал ходить по комнате. Он находился в вздохнительном положении, но не смел никого спросить. Тогда он сел на кровать и вздохнул, так и не найди решения. Изначально он не был особо умным, он был простым деревенским мальчишкой, а теперь ему пришлось решать такой вопрос. Думая об этом весь день, он мог лишь потерять время, но не найти решения. В конце концов он подумал. «Ведь мастер Пуджи говорил мне...» Что с самого начала я могу практиковать и то, и другое, это должно решить проблему. Не думая больше ни о чем, он вернулся к своей кровати и начал практиковать чувствую сущность. Он думал, что это легко, однако на деле все стало совершенно иным. Необходимо открыться, чтобы дух неба и земли вошел в тело, пробежал саповенам, укрепил силы в теле. Глубокая мудрость при практике нуждается в состоянии спокойствия. Блокирование всех чувств. Нахождение истинного себя. Все это было очень сложно, и вскоре у мальчика заболела голова. В течение следующих трех месяцев, помимо вырубки вамбука, каждый день он сосредоточивался на воспитании в себе двух техник. Сначала он достиг небольшого успеха в чистой сущности, смог использовать дух в своем теле. Затем практиковал глубокую мудрость, заставляя себя сосредоточенно сидеть в тишине. Все усилия от предыдущей практики были потрачены впустую. Три месяца спустя тянь Болис проявил любопытство и решил посмотреть на успехи Дансана. После небольшого расследования он был рассержен до полусмерти. Нормальные люди, практикуя чистую сущность, должны иметь незначительный успех после первых трех месяцев. Способность поглощать дух от 3 до 5 раз подряд. Удивительная неспособность мальчика действительно редка. После трех месяцев тренировки он не мог даже открывать все свое тело и лишь изредка мог принимать дух. Тянь Болес рассерженно смотрел на Дансаёна. Все ученики стояли рядом, жалея его, но не решались сказать ни слова. Ксавьен хотел было вступиться, но вспомнив, что он учил его, понял, что не имеет права ничего говорить. Лешлин Эр смеялась, воспринимая все как шутку. Мальчик чувствовал себя пристаженно, стоя на коленях перед мастером. Он думал, что любое наказание от него будет заслуженным. Неожиданно после долгого молчания даже Тень Болес не сказал ни слова. Дэн Сайон почувствовал что-то странное, поднял глаза и с удивлением обнаружил, что сердитое лицо мастера теперь выражает разочарование. Он махнул рукавом, покачал головой, а затем направился ко внутреннему залу, так ничего не сказав. Все ученики удивленно переглянулись, не понимая, что произошло. Ксавьон знал Тянь Болюса очень долго. Он мог догадаться, что мастер надеялся на младшего брата, последние три месяца, помимо выполнения домашнего задания и практики, Мальчик помогал другим, когда был свободен. Он был добрым и честным человеком, все его любили. Даже высокомерная Лин-Эр вдруг увидела в нем приятеля. Хотя девочка часто ругала его, на самом деле она была счастлива. Ксавьон нахмурился, поднял Дан Сайона и сказал. «Младший брат, хозяин сердится на тебя, но это скоро пройдет. Это не имеет значения, пока ты прикладываешь усилия. Рано или поздно он поверит в тебя». Мальчику стало стыдно еще больше, он кивнул и с тех пор прикладывал больше и больше усилий. Каждое утро он ходил с -эр рубить бамбук. Обычно ученики срубают по одному черному бамбуку после практики чистой сущности в течение трех месяцев, но мальчику удалось срубить его первый бамбук лишь через полгода. Однако домашняя работа сделала его сильней, по крайней мере он уже не уставал, когда поднимался на гору. С этого момента Тянь Болес больше не спрашивал его ни о чем. Сначала Ксавин интересовался его прогрессом в практике совершенствования, но время шло, а прогресс мальчика был настолько медленным, что даже Ксавьон перестал спрашивать его об этом. Сам Дан Сайон не имел ничего против, он понимал, что недостаточно умён. Иногда он думал, что это из-за того, что он практикует два разных заклинания одновременно, но каждый раз, думая об этом, он вспоминал Пуджи, который призывал его продолжать. Таким образом, ему было невероятно сложно... но упрямство позволяло не сдаваться. Так он практиковал чистую сущность днем, а глубокую мудрость ночью. Три года пролетели незаметно. За эти годы у него был самый худший результат войны. Он провел три года, в три раза больше, чем нормальные люди, чтобы научиться нефритовой частоте и легко управлять этим состоянием. Но люди не знали о том, что он также заложил прочную основу управления энергией глубокой мудрости. Когда он объявил о достижении в нефритовой частоте на ужине, все ученики пика Бамбука были удивлены, считая, что это невозможно. Все смеялись, а Ксавьон даже подбросил его в воздух несколько раз. Но Тянь Боли смотрел на него так же холодно и прошептал «Идиот!». Спустя три года Дан Сайон достиг 14 лет. За счет вырубки Бамбука он был достаточно силен, хотя он был на два года младше Лен Эр, они уже были одинаково сильны. Лен-Эр исполнилось 16, она стала еще прекраснее, чем три года назад. Часто ей казалось, что все шесть братьев намного старше ее, поэтому она любила оставаться с глупым младшим братом большую часть своего времени. В течение трех лет они стали гораздо ближе друг к другу. Мальчик знал, что старшая сестра гораздо сильнее, чем он сам, хотя она все время кричала на него, но когда братья начинали дразнить Дан Сайона, она самая первая заступалась за него. Жизнь в горах была спокойной и скучной, Несколько раз мальчик спрашивал тень Болюса о деревне Травников, но никаких улик в ходе следствия найти не удавалось. Шло время, и его сердце наконец успокоилось. Сегодня утром Дан Сайон, как обычно, взял мочито и направился к горе в одиночестве. Лен-Эр завершила домашнюю работу два года назад и могла не приходить. Так, за последние два года он обычно ходил один, но когда Лен-Эр была свободна, она тоже поднималась в гору. Сегодня он не видел Лен-Эр. Еще через месяц его домашнее задание будет завершено. Теперь он может срубать по два черных бамбука в день. Но он по-прежнему был гораздо хуже своей подруги. Та могла срубить десяток стеблей к концу дня. Месяцем ранее он освоил нефритовую частоту, и Ксавин рассказал ему заклинание второго уровня. Он изучал его в течение месяца. Хотя оно было гораздо глубже, чем первое, Дан он чувствовал, что будет легче. Например, теперь он мог контролировать тело, а второй уровень... преобрази силу духа в энергию, поглощал дух Земли и неба в теле, превращая их в энергию. Старшему брату это далось в 10 раз тяжелее, чем первый уровень, но Дан Сайон обнаружил для себя, что это очень легко. Казалось, глубокая мудрость влияла на его прогресс. С тех пор он развивался очень быстро. Он и сам не мог поверить в то, что ему понадобилось целых три года на первый уровень, так что он не сильно переживал, если никто не интересовался его практикой.